Глава 21. Мое отсутствие всю ночь вне дома не осталось незамеченным. Нина, когда я только пришел, устроила полноценную истерику, опасаясь, что я вообще погиб в какой-то подворотне. Аля мирно спала, разумеется, пока старшая сестра не заорала. Бескультурная. Пронеслось в моей голове, когда младшая сестра встала и недовольно покосилась на нас. Всех в этом мире пытается разбудить. Но и это было еще не все. Стоило мне только переодеться и сказать, что я собираюсь чуть-чуть попутешествовать по округу, как маленький человеческий детеныш заявил. «А я с тобой пойду». Она теребила свои косички и лучезарно улыбалась. «Как раз в поход давным-давно хотела». «Нет», — сухо отрезал я. «Я пойду один и по своим личным делам». «А по каким это?» Девочка напряглась, замерла и вопросительно уставилась на меня. «Братик, ты что, что-то от нас скрываешь?» Мне было достаточно одного уничтожающего взгляда, чтобы они обе поникли. Сестры не понимали только одного – нравилось им это или нет. В любом случае, бы приняли все то, что я захочу. Ну, точнее, если я захочу уйти, я уйду. И мне уж точно не нужен маленький двумогий компаньон, который будет только раздражать. «Пока ты не скажешь, куда ты собираешься?» Злобно начала Нина. Я тебя никуда не выпущу». Она сделала все, что только могла. Перегородила собой дверь, перед этим прокрутив ключ в замке и спрятав побрякушку в карман. «Говори давай!» — взвизгла она. «Рик, что с тобой происходит? Куда ты собрался и где был?» «Ты думаешь, сможешь меня перехитрить, человек? Ты думаешь, что можно остановить демона?» Я постоял, подумал, посмотрел сначала на нее, понимая, что если бы захотел, то мог бы спокойно выйти вместе с дверью и сестрой заодно. Однако и это могло бы привести к определенным последствиям. В итоге я плюнул на все эти театральные образы и игры старшей сестры, повернулся к окну. Быстро перебирая ногами, подошел к подоконнику, открыл окно и вышел. Приземление было мягким. Я попал точно в мусорный бак, выбрался из него и посмотрел на окно, где стояла изумленная моим поступком Нина. Она вроде как мне казалось даже что-то говорила, но я не слышал. Спокойно себе отряхнулся и вышел на оживленную улицу.